Страна коротких. От Перамбекулама до Читура — 61 миля. От Читура до Палакада — 9 миль. От Палакада до Агали — 40 миль. Горная долина от Аттапади почти правильным четырехугольником втиснулась между юго-восточными отрогами западных Гхат и горами Нилгири. Угрюмые гранитные пики господствуют над Долиной. Самый высокий из них — Малаишвара, пик великого бога Мудугаров. Вершина его окутана облаками, а в предвечерние часы она становится короваво-красной от лучей заходящего солнца. Густые труднопроходимые джунгли покрывают склоны гор и каменистую почву предгорий. Маленькие островки селений и полей врезались в джунгли и уцепили горные склоны. Где-то в глубокой туманной дали гор Нилгири берет начало беспокойная шумная река Бахавани. Она с севера на восток пересекает долину, пробивает свое русло В гранитном ложе предгорий обтекает веселой голубой лентой серые пики и скалы, гремит камнями в густых зарослях бамбука, манговых деревьев, тамаринда. От нее паутины разбегаются речушки, ручейки, потоки. Бахавани питает долину прозрачной ключевой водой, и она — источник жизни в долине. Бахавани богиня так же как и великому богу ей поклоняются мудугаы дорог в долине почти нет единственная покрытая гравием дорога пересекает долину с запада на восток от нее ответвляется грунтовая дорога уходящая к округу коим батур в другие части долины можно попасть только тропинками через горы и джунгли долина от топаде страна мудугаров или коротких как они себя называют около сорока уру деревень мудугаров разбросана по всей долине среди гор лесов по берегу баховани Мудугары небольшого роста хорошо сложены с темной кожей у некоторых ярко выраженные негроидные черты. Женщины изящны, и среди них много по-настоящему красивых. Мужчины носят набедренные повязки или дхоти. Женщины заворачиваются в целый кусок ткани, закрепленной над грудью и спускающейся чуть ниже колен. До сих пор мудугары занимаются охотой, собирательством и частично земледелием. Говорят они на тамильском языке, с некоторой примесью Малоялом. Короткие, первые обитатели, поселенцы долины Аттапади. Несколько сот лет назад их загнала сюда феодальная междоусобица, охватившая страну в период разложения Могольской империи. Тогда долина Аттапади была глухим углом и входила во владение Каликатского Замарина. Мудугары стали осваивать новое место. Земли здесь было много, и джунгли были богаты дичью, съедобными кореньями, ягодами, и медом. Боясь, что их сгонят с этих земель, мудугары попросили защиты и покровительства у Замарина. Замарин разрешил им остаться и обещал помочь. Однако это покровительство дорого обошлось мудугарам. Постепенно вассалы Замарина стали отбирать у них земли, и даже всесильный Замарин не мог да и не хотел помогать Мудугарам. А потом в Аттападе появилось племя Ирула, которое выгнали из долины Каимбатура англичане, новые хозяева страны. Воинственные Ирула стали захватывать земли. Мудугары не смогли их отстоять и смирились с этим. Но вражда между ними и Ирула Осталось до сих пор, и поэтому никто из мудугаров не женится на девушках Ирула и не выходит замуж за их парней. Теперь былая вражда постепенно исчезает, и Ирула ходит в гости к мудугарам, а те — к Ирула. Но мудугары считают, что они выше Ирула, так как их священный огонь горит на самом высоком месте — пике великого бога. А потом в Атападе пришло племя Курумба. Люди этого племени пришли как друзья и не воевали с модугарами из-за земли. Они поселились в дальних лесах и изредка навещали модугаров. И поэтому модугары и Курумба считаются друзьями. У модугаров до сих пор сохранилась стройная родовая организация. Эта организация была своеобразной защитой племени в его трудной борьбе за существование. В племени десять родов, или кулу. Каждый кулу ведет свое начало от общей прародительницы. Поэтому у мадугаров можно наблюдать не только элементы материнского рода, но и сам этот род в его ранней матриархальной форме. Десять матриархальных родов тотемистичны. Каждый из них имеет свое название – тотем. Вот они. Кулу воды – вилага. Второе – кулу цветка – чампага. Третье – кулу кобры – курунага. Четвертое – кулу птицы – карати. Пятое – кулу реки – арар. Шестое – кулу большой семьи – передар. Седьмое – кулу людей-богов – диванар. Восьмое кулу птицы – упили. Девятое кулу птицы – купили. Десятое кулу дерева – пунгар. Все десять кулу – экзогамны. Однако, существующая в племени администрация не всегда связана с родовой организацией. это объясняется вмешательством в жизнь модугаров крупных помещиков, Дженми. Три феодальной семьи, бывшие вассалы Каликатского замарина, захватили всю пригодную к обработке землю в этом районе. Семье Дженми Монаркхат мопил наяр принадлежит в Аттападе, территория в 150 квадратных миль. Сюда входят леса, горы, реки, дороги, вообще все, что находится на этой территории. Семья Палат из касты наяров владеет 30 квадратными милями, и, наконец, у мелкого Раджи Эра Лопада находится в распоряжении 15 квадратных миль. Племя Мудугаров оказалось в полной зависимости от этих трех феодалов. Не владея ни клочком собственной земли, мудугары — бесправные арендаторы дженми. Распоряжаясь в Аттападе как полновластные хозяева, все три феодала и до сих пор в какой-то мере заменяют мудугарам центральную власть. Они сами назначают вождя — мупана каждого уру. У мупана остались старые традиционные обязанности. улаживание ссор и конфликтов, наказание за проступки, соблюдение традиционного порядка и обычаев предков. Но в то же время у него появились и обязанности перед хозяином-помещиком. Все дела, связанные с арендой земли, идут через мупана. Он же отвечает и за уплату жителями уру, ренты помещику. Неугодный мупан может быть в любой момент смещен и заменен другим второе лицо в уру после вождя бандари или казначей каждый уру по древней родовой традиции имеет свой общий фонд казну жители вносят в нее свою долю и это прежде всего арендная плата от 1 20 до 1 30 части продукции семьи из общего фонда вносится рента Черпаются средства на праздники, религиозные церемонии и прием гостей. В каждом уру должен быть свой курудали Обязанности его очень разнообразны. Он и курьер, и охранник, и проводник. Если в уру появляется представитель землевладельца или вдруг сам землевладелец, куру-дале должен нести их вещи. Когда в Уру приходит гость или чужой, Курудали ведет его через джунгли до следующего Уру и сдает пришельца тамошнему Курудали с рук на руки. Поэтому там, где есть Уру мудугаров очень трудно заблудиться. Курудали всегда приходит на помощь и служит добровольным проводником. По ночам Курудали смотрит за тем, чтобы дикие звери не потоптали полей и не испортили урожай. В Курудали нуждаются всегда и платят ему большим уважением. И, наконец, Ману Каран. Он хранитель древних тайн земледелия Мудугаров. Он агроном и жрец. Ману Каран дает Мудугарам агрономические советы. И следит за культивацией. Мудугары практикуют систему подсечно-огневого земледелия. Они выжигают участки джунглей под поля и сеют рис, чамай, раги, тувари, чолом. Это все зерновые культуры. Они меняют участки каждый год и возвращаются на них через пять-шесть лет. Манукаран обычно сам выбирает участки джунглей для расчистки. Традиционные навыки и знания, передающиеся из поколения в поколение, помогают Манукарану сделать безошибочный выбор. Знания эти держатся в тайне. Манукаран обладает искусством освобождать расчищенный участок джунглей от вредных насекомых. Он забрасывает участок ветвями одному ему известного дерева, и насекомые гибнут. Знания, передающиеся в семье Манукурана из одного поколения в другое, сделали эту должность строго наследственной. Мупан, Бандари, Курудали и Манукаран составляют совет каждого уру, общего вождя и племенного совета, у мадугаров нет дженми земле владедельцы не нуждаются в такой централизации власти в племени легче справляться с раздробленными советами отдельных уру чем иметь дело с объединенной администрацией целого племени правда в наиболее важных случаях мупаны уру могут собираться и решать вопросы всего племени но это бывает редко Да и созвать такой совет крайне трудно. Поселки или Уру Мудугаров скрываются в лесных зарослях по склонам гор. Рядом разбросаны, огороженные бамбуковыми плетнями небольшие клочки их полей. В селенях растут манговые деревья, тамаринт, хлебные деревья, бананы, кокосовые пальмы. Около Уру Шумят горные речушки и потоки. Большинство уру расположено далеко от дорог, и туда приходится пробираться по узким каменистым тропинкам. Несколько селений мудугаров расположены в труднодоступном районе, в глухих джунглях. Хижины таких уру мудугары строят на деревьях, чтобы защитить себя от диких зверей. побочных уру хижины стоят на земле, иногда на высоком каменном фундаменте стены домов сделаны из искусно переплетенных бамбуковых планок крыши покрыты рисовой соломой сами хижины очень различны по размерам иногда в хижине живет только одна семья иногда несколько семей связанных между собой родственными узами тогда длина хижины достигает 20 метров но каждая семья имеет свой отдельный выход в задней стене хижины Обычно есть второй ход, окон нет, и свет проникает через двери. Как и у многих племен Кэролы, у модугаров очаг располагается на земле, и дым вытягивается через крышу, двери и легкие бамбуковые стенки. Высота потолка хижин не более полутора-двух метров. Мадугары короткие, и поэтому они строят низкие хижины. В каждом селении есть площадь, вокруг которой обычно располагаются хижины. Не более пяти-восьми в каждом Уру. Хижины повернуты лицевой стороной к площади. Площадь служит местом сборищ жителей Уру. На ней сидят по вечерам, отдыхая от дневных забот. На площади женщины занимаются своими обычными делами. Рушат падди в деревянных ступах, сушат рис, перец. тапиоку, чистят овощи и так далее. Тут же бродят куры, козы, собаки. За находятся отдельно построенные помещения для скота, если таковой имеется. Отдельно сделаны навесы для коров, небольшие домики на высоких сваях для коз и для кур. В каждом уру живет в среднем 10-15 семей. В некоторых селениях количество семей не превышает 5. Но есть уру, С двадцатью семью семьями. Мудугары встают с восходом солнца и ложатся с его заходом. Весь день проходит у них в заботах о хлебе насущном. Они трудятся на полях, ходят в джунгли собирать коренья и мед, охотятся и ловят рыбу в прозрачной воде горных рек. И так из месяца в месяц, из года в год и из поколения в поколение.